Глава 36. Цель достигнута. Жители Лильсфольда повторяли один и тот же вопрос. Куда делся майор Гранвиль Варней? Баронет и майор вместе покинули бега, а между тем на дороге, ведущей из Чильтона в Лильсфольд, нашли только одного Лисля. Если леди Лисль в эту тяжелую минуту оставалась спокойной, то с мисс Варней было совсем по-другому. Она бегала, как безумная, по большому замку и вопила, что муж ее наверняка убит, иначе он... конечно, был бы при баронете. Слугам, ходившим с испуганными лицами, с трудом удавалось ее успокоить, говоря, что майор мог остаться в Чильтоне или уехать в Брайтон, между тем, как сэр Руперт отправился домой. Да мало ли что могло заставить его отложить возвращение. «Отстаньте, Бога ради!» – отвечала она. «Он убит, это точно, иначе бы он вернулся с баронетом. Заклинаю вас, именем Бога, осмотреть всю дорогу от Лисвульда до Чильтона». В сумерки громы и конихи отправились на поиски майора, точно так, как когда-то другие слуги замка отправлялись на поиски исчезнувшего Руперта. Майора нашли около полуночи. Осматривая дорогу, люди дошли до ямы, находившейся немного в стороне, и глазам их представилось страшное зрелище. В наполнявшей ее мутной затлой воде, покрасневшей от крови, лежал Гранвиль Варней, посиневший и мертвый, с открытыми глазами. Его перевезли в замок и положили на роскошную постель, в которой бывало в течение стольких лет он засыпал сладким и благотворным сном. Пораженная ужасом и убитая горем, миссис Ада Варней просидела всю ночь и весь следующий день подле останков мужа, неутешно рыдая и не спуская глаз с неподвижного трупа. Известие об этой странной катастрофе облетело все графство и везде вызвало оживленные толки. Объявления, прибитые на фонарных столбах, возвестили о награде в 200 фунтов стерлингов тому, кому удастся направить правосудие наслед слезлоумышленников, совершивших убийство. Члены местной администрации энергично принялись за розыск преступников, являясь в Лисвульк по нескольку раз в день. А сыщики вступали в разговоры с прислугой которая была не прочь рассказать все, что знала об этом интересном для нее событии. При осмотре убитого на нем нашли кушак с маленьким порт-папье, который и раскрыли в присутствии властей. Он содержал в себе полвистка бумаги. Это было какое-то странное послание, написанное рукой майора и подписанное Джеймсом Арнольдом и Рупертом Лислем, и засвидетельствованное Альфредом Соломоном. Вот оно. Я, Джеймс Арнольд, иначе сэр Руперт, признаюсь, что я согласился по подстрекательству моего отца Жильберта Арнольда, находящегося теперь в Америке, насколько мне известно, играть роль сэра Руперта Лисля из Лисфольда, что в Сусевском графстве, и что посредством этого обмана я вступил во владение всем имуществом, означенного сэра Руперта Лисля, хотя знал, что он жив и живет до сих пор в Йоркском графстве. Написано 10 октября 1800 «Джеймс Арнольд», назвавшийся Рупертом Лислем, засвидетельствовал Альфред Соломон. Альфред Соломон признал свою подпись, и удивленные представители правосудия предложили ему сказать все, что он знает об этом документе. «Мне известно лишь следующее», – ответил слуга, глаза которого опухли от непритворных слез, так как он был сердечно привязан к своему господину. «Мой хозяин совершенно случайно узнал, что этот молодой человек самозванец, и хотел заявить об этом правосудию, чтобы восстановить права законного наследника. Но потом он подумал, что еще неизвестно, как суд взгонит на дело, и как трудно представить для этого доказательства». Да к тому же законный наследник не показывался, и хозяин решил оставить все как есть, из чувства сожаления к бедной молодой женщине, на которой женился этот подложный лорд. «Майор стал таким образом соучастником преступления», сказал один из судей. Он скрывал то, что знал о преступном подлоге и равнодушно смотрел, как чужой человек пользовался правами настоящего лорда Лисля. Это было нечестно, даже очень нечестно. «Он умер», произнес угрюмо Соломон. Если вы хотите судить его поступки и обвинять его, говорите при мне. Я служил ему около 19 лет, и он был для меня хорошим господином». После этого замечания мистер Соломон повернулся на каблуках и вышел, предоставив представителям правосудия поступать, как им вздумается. Между тем, Джеймс Арнольд, подложный Руперт Лисль, все еще оставался в бессознательном состоянии, хотя светило науки прилагали все силы к тому, чтобы добиться желаемых результатов. а мистер Девсон почтительно наблюдал издали за их манипуляциями. Сельский доктор не мог уехать от больного, которого судьба привела к нему в дом в поддержку его скромной малодоходной практики. Ни в комнате больного, ни в других частях замка ничего не знали об открытии, сделанном судьями, затевавшимися в спальне майора Варнея. В это же время серьезные открытия были сделаны на другом конце графства. Какой-то человек сомнительной наружности пытался разменять билет в 100 фунтов стерлингов в трактире одного из сел, расположенных вблизи морского берега. Хозяину трактира, который находился под свежим впечатлением насильственной кончины несчастного Варнея, взволновавшейся графства, удалось задержать этого человека и уведомить об этом лисвольскую полицию. Телеграмма его полетела со станции на станцию. И через три часа в трактир пошел какой-то пожилой джентльмен и прошел прямо в зал. где Жильберт Арнольд коротал день за трубкой и бутылкой пива. Пожилой джентльмен уже арестовал шестерых подозрительных субъектов. Отчего же не сделать того же и с седьмым в надежде выйти на след настоящих преступников? Так Жильберт Арнольд снова очутился в ливийской тюрьме. При обыске у него нашли золотые часы варнея и несколько ассигнаций. Он, по-видимому, с глубоким равнодушием относился к ожидавшей его участи. Тюремщики делали с ним, что хотели, не встречая никакого протеста. Он молча смотрел на них своими желтоватыми кошачьими глазами, горевшими каким-то ненормальным огнем. Узник соседней камеры слышал ночью, как Арнольд разговаривает сам с собою. «Я только для этого вернулся из Америки», — говорил арестант. «Я обещал отомстить, и я сдержал слово. Пусть меня повесят, если это доставит им удовольствие. Я готов на все. Я сдержал слово». Он повторял эти слова с какой-то дикой радостью, потирая свои мозолистые руки. Однажды на утренней заре ему вдруг привиделось бледное и искаженное лицо Гранвиля Варнея, с угрозой смотревшее на своего убийцу. Но браконьер не отступил перед грозным видением, как сделал бы кто-нибудь другой. «Я вижу вас», — сказал он, — «вижу ваши лукавые голубые глаза, вашу коварную улыбку, ваш хитрый лживый рот и Бакенбарды». Я сдержал свое слово — А вы поплатились за ваши злодеяния Мы в расчете, майор. Через три дня после ареста Жильберта Арнольда подложный Руперт Лис скончался, признав подлинность документа, найденного при убитом Варнее. Да, произнес он слабым, прерывающимся голосом. Это моя подпись. Но подлог был придуман не мною. Один майор Варней управлял этим делом сначала до конца. Старший из докторов взял на себя труд сообщить леди Оливии Лис о смерти ее мужа. Она спокойно выслушала весть о его кончине, но минуту спустя в первый раз в жизни упала без чувств. Послали за полковником, который поспешил прибыть в Лисвольский замок. «Я жестоко наказана за свое честолюбие», — говорила Оливия. «Этот роковой брак принес мне только позор и унижение. Забери меня домой, папа, в мирный бокаж, если я еще вправе вернуться к прежней жизни». Пока одно за другим следовали все эти происшествия, Клэрибер Вальцингам находилась в гастингсте. Один из представителей правосудия в Лисфульде, старый друг ее дома, приехал, чтобы рассказать ей обо всем, и начал обсуждать, как вернуть настоящего наследника Лисфульда, если он еще жив. Первым делом их было поместить в «Таймс» такое объявление. «Сэр Руперт Лисль, просят всех, кто в состоянии дать какие-либо сведения относительно этого джентльмена, пожаловать к мистеру Вильмару, нотариусу в Лисфульде, в Сусексы». Через два дня в Лисфульд явился Римарден. Нотариусу Вильмару пришлось выслушать странную, но тяжелую повесть, рассказанную бельминстерским викарием с пылким сердечным красноречием и отчасти уже известную нашим читателям. Справедливость ее была подтверждена Ричардом Саундерсом, молодым человеком, воспитывавшимся в Бельминстере, и прямо заявившим, что он сэр Руперт Лисль. Он рассказал про случай, происшедший с ним в дни детства в Бишерриде, после которого он пришел в себя в больнице, где провел, вероятно, несколько месяцев. Он написал как был увезен из больницы человеком, который навязался ему в дяде, но которого он помнил отлично в качестве слуги очень высокого видного господина с красивыми усами. Он рассказал о маленькой деревне на морском берегу, в которой он прожил, может быть, 2-3 года в обществе старой Мэгвэй. И как дядя Джордж или вернее Соломон, старался убедить его, что все воспоминания из поры его детства – нелепые бредни расстроенного мозга. Слуге было приказано сходить за Соломоном, чтобы он подтвердил рассказ Саундерса. Но этот дальновидный и достойный субъект успел удалиться из замка, пока собрание судей ломало себе голову над мудреным вопросом – как поступить с ним в этом затруднительном случае? Взамен него, однако, нашлись другие люди, фактами доказавшие истину слов Ричарда. Во-первых, миссис Вальдзингам, Материнский инстинкт, при взгляде на Ричарда, безошибочно сказал ей, что это ее сын. Ее сердце забилось таким живым восторгом, такой искренней радостью, каких она не ощущала, когда прижимала к груди наглого самотванца Джеймса Арнольда. А о радости сына, увидевшего мать, бесполезно ей рассказывать. «Я вспоминала о вас, как о чудном видении», – воскликнул он, обняв обеими руками тонкий стан Клэррибель. «Я помню, что у вас были длинные локоны». которыми я часто играл, так же, как вашей золотой цепочкой. В моей памяти сохранилась моя детская комната и портрет отца. Я все твердил о нем, а меня называли сумасшедшим». Но самое веское подтверждение рассказа было дано суду Жильбертом Арнольдом, обвинявшимся в убийстве Гранвилля Варнея. Когда суд уличил его в совершенном злодействии, он сознался во всем. Он рассказал, как майор вынудил его выдать своего сына за Руперта Лислия. и как майору Варнею удалось после этого стать полновнастным хозяином замка Лисфульда, прибрав Джеймса к рукам. Одним словом, Арнольд разоблачил всю эту ловкую интригу. По окончании следствия Клэрри Бельвандзигам возвратилась в Лисфульд, из которого уехала во избежание дальнейших столкновений с его бывшим владельцем. Она уже не застала в нем миссис Аддэ Варней, которая отправилась на континент, оставив в Лисфульд-парке письмо на имя клерибель и маленький пакет, тщательно запечатанной и обвязанной ленточкой. Письмо было написано мелким почерком на двух листах бумаги. И когда миссис Вальдингам начала его читать, бледное лицо ее стало еще бледнее. Рука ее дрожала, когда она сломала на маленьком пакете именную печать миссис Аддеварней. В нем была пачка писем, написанных мужским почерком. Это были письма Артура Вальдингама к той, на которой он женился в Саундгемптоне и которую бросил тот час после венчания. Письма доказывали, что он впоследствии формально развелся с нею, и что майор Варней повенчался с ней, дав Вальдзингаму слово никогда не рассказывать о его первом браке. Клэри Бель разгадала тайну власти Варнея над жизнью Вальдзингама. Положив письма в пакет, она бросила их в пылающий камин и задумчиво стояла, пока пылкие уверения Артура Вальдзингама в любви к Аде Варней не превратились в пепел. Клэри Бель подавила овладевшее ею томительное чувство и пошла к своему старшему сыну. Сэр Руперт лист стоял в столовой и с тихой грустью смотрел на портрет своего умершего отца. «Руперт», — сказала Клэррибель, положив ему на плечо свою бледную руку, «ты ведь будешь любить меня. Я вынесла в прошлом так много испытаний, но я стану надеяться, что ты и Артур заставите меня забыть мои страдания. Необходимо ли продолжать наш роман? Не лишним ли будет описывать то мрачное и туманное утро, когда Жильберт Арнольд был выведен жандармами из ливийской тюрьмы и твердой поступью взошел на грозный эшафот, воздвигнутый на площади, где его настигло возмездие за преступление и где он жизнью заплатил за жизнь Гранвиля Варнея и убитого им лесного сторожа. Прошел год после описанных событий. В церкви Лисфольдпарка была страшная давка. Пастор с особой торжественностью соединял две юные читы, и Ислужка еще раз проявил свою власть, удерживая натиск окрестных поселян и делая внушение строптивым и назойливым. Венчание совершалось без особенной пышности. И хотя дети были одеты в праздничные платья, а дорога усыпана цветами, хотя в лес в ультпарке для местных крестьян был выставлен целый жареный бык и Эль лился рекою, при обряде не было ни гордой аристократии, ни экипажей за церковной оградой. Здесь стояли лишь две счастливые парочки – в сопровождении близких, испытанных друзей. первой из церкви вышла Бланш Гевард, опираясь на руку мужа, сэра Руперта Лисля, и улыбаясь детям, бросавшим ей цветы. За ней Вальтер Римарден ввел свою молодую прелестную жену, бывшую леди Лисль. Полковник Мармедюк отдал ему Оливию с такой твердой уверенностью в ее будущем счастье, какой он не испытывал при первой ее свадьбе, которую отпраздновали с царской роскошью. Добрый лисвульдский ректор отправился в другой, отдаленный приход, а само ректорство, окруженное тенистыми садами, перешло к эмардену, который поселился в нем со своей молодой женой. Бедные жители Лисвульда благословляют день прибытия к ним бланш в качестве леди Лис. В замке Лисвульд и в ректорстве водворилось то тихое благодатное счастье, которое дается немногим избранным. Миссис Гранвиль Варней закончила свою жизнь в Париже, оставив солидный капитал, скопленный в Лисфульдпарке стараниями майора. Рахиль Арнольд была по общему желанию привезена из больницы, где она изнывала среди умалишенных, и вновь поселилась хорошенькой старушки у ворот Лисфульдпарка, где в далеком прошлом так часто играли ее сын и сэр Руперт, а теперь раздавали звонкие голоса детей нового сторожа.